Глава 58 «Странно. Пожар уже давно должен погаснуть, а дым до сих пор наружу валит». Сказав это, Валерка поставил ПКМ на сошки и расстелил возле него каремат. «Ничего странного», — готовя к стрельбе РПГ и РПО, — ответил дядька, — «гореть на первом уровне в самом деле особо нечему. Но там кабелей много, электропроводка, линии связи и видеонаблюдения». Все шло поверх стены, чтобы можно было легко заменить поврежденный участок или провести осмотр. А потом, при взрыве, когда квадроциклы загорелись, они стали тлеть, и это может продолжаться очень долго. «Понятно», — протянул Валерка и посмотрел на меня. «Вань, ты ничего не видишь?» Я стоял немного в стороне и через ПСО наблюдал за тем, что происходит внизу. Вот только разглядеть что-либо проблематично. Рассвет еще не наступил сумерки, и на землю опускался туман. А помимо того, дым никак не желал рассеиваться. Какое-то движение есть, тени мелькали, но этого мало, поэтому мой ответ был коротким. Нет, ничего не вижу. Подождем, Андрей Иванович усмехнулся и, примиряясь для выстрела, положил на плечо надежный оглень. На рассвете северный ветер ветерок усилится, тут всегда так. Он дым разгонит и будет бандосом неприятный сюрприз. Вы как, парни, готовы? Да, снимая пулемет с предохранителя, сказал Валерка и добавил. Они мне за все ответят. И за их эров, и за тех людей, кто возле разоренной фактории погиб. Андрей Иванович посмотрел на меня, и я тоже отозвался. Я в норме. Тогда готовность номер раз. Огонь открывать по моей команде. «Замерли. Ждем рассвета. И пока он не наступил, я еще раз проверил и осмотрел свое оружие. СВД и пять снаряженных магазинов. Стечкин и четыре ручных гранаты. ВСС и три магазина. А еще АКМС с подствольником ГП-25. Многовато? Пожалуй. Но от этого боя слишком многое зависит, и мы снарядились по полной». Нечего оружие и боеприпасы жалеть, ибо не время экономить. Враги у порога, и мы можем лишиться последнего. Людей квадроциклы уже потеряли. Плюс грузовой лифт. А если к бандосам подойдут подкрепления, то шансов выстоять не будет. Наверняка они взломают склады, которые пока еще на запоре, а вниз отправят очередную группу штурмовиков. А эти поступят грубо. На бронированную дверь навесят мощный заряд, Подорвут его и нас завалит. Или они поступят иначе. Взберутся наверх, отыщут замаскированные вентиляционные шахты и попробуют нас выкурить. Мы-то, конечно, выберемся. Однако все запасы потеряем и придется уходить. А нам такие расклады неинтересны. Ладно, наша троица, Андрей Иванович, Валерка и я, каждый в состоянии выдержать длительный переход и выжить в суровых северных широтах. А Людмила с ребенком а другие женщины и дети, как быть с ними? Так что выхода нет и придется воевать до конца. Либо нашего, либо бандосов. «Внимание!» — прошипел Андрей Иванович. «Ветер усиливается!» Действительно, северный ветер стал заметно сильнее, а затем стал вытягивать из низины туман и дым. Видимость сразу улучшилась, рассвет близко, и мы разглядели лагерь бандосов. Три палатки на пепелище бараков. И вокруг груды мусора, разбросанное снаряжение, которое бандиты вытащили с первого и второго уровней, а также тела людей. Разумеется, мертвых. Примерно полтора десятка. Обожженные головешки, бойцы первого, которые попали под взрыв, а потом горели. И рядом с ними люди в одежде, расстрелянные колонисты. Прицел многого не разглядишь, но некоторых я узнал. С края Петров в своем рабочем комбинезоне у него разбита голова. Слева от него жена Шумова, а дальше ребенок Нины Селивановой. Где остальные — непонятно. И нигде не видно Гали Шумовой. «Может, уцелевшие колонисты в палатках?» — подумал я. «Это возможно. Но Андрей Иванович разбираться не станет. Он влупит из огнемета и всем смерть» не только врагам, но и тем, кто из-за предательства мастеров оказался у бандитов. Впрочем, скорее всего, остальные колонисты тоже мертвы, только лежат в другом месте, рядом с Шалимовым, старшим Ехером, Ингой Полуяновой и ее матерью. Появился первый бандит, из кустарника вышел невысокий бородач с автоматом на плече и кого-то окликнул. Голоса не слышно, дистанция метров двести и ветер уносит звуки в сторону. Но и так понятно, что это караульный, который хочет смениться с поста. Тут все просто. Однако, почему он один? Часовых должно быть минимум двое. Ладно, разберемся. Видимо, другой сидит в кустарнике на склоне. Там самая лучшая позиция для наблюдателя. Я посмотрел на склон и почти сразу засек второго караульного. Ветка сильно дернулась, а потом мелькнул силуэт человека в камуфляже. Он особо не прятался. Расслабился, ублюдок. И это хорошо. Дядька накроет палатки, а Валерка добавит. Но моя задача на начальном этапе отстреливать боевое охранение и беглецов, если такие будут. Так что бойца на склоне сниму первым, и сделать это будет несложно. Дистанция нормальная, оружие пристреленное, серьезных помех нет. Ветер только надо учесть. Главное, чтобы он нас не заметил. Подумав об этом, я инстинктивно плотнее вжался в грунт и осторожно надвинул на голову капюшон маск-халата. Тем временем из палатки выбрались еще два бандита, крепкие мужики, один с РПК, а второй с СВДС. Они стали разговаривать с караульным, и в этот момент Андрей Иванович отдал команду. «Работаем!» Снова в прицеле склоны враг. Он смотрел вниз на свой лагерь. Голова четко видна в оптический прицел, Промазать сложно, и я потянул спусковой крючок. Отдача в плечо. Это привычно. Взгляд на цель есть. И я попал. Голова бандита окровавлена, и он медленно, цепляясь за ветки, скатывается вниз. Дядька выстрелил из РПО, и огненный комок боезаряда, метнувшись вниз, ударил в палатку, возле которой стояли боевики. После чего раздался взрыв. Ввысь подлетели огненные мотыльки, куски, грунта и камни, вывернутые из земли ошметки давно сгоревшего барака, мусор и разорванные на части тела людей. Андрей Иванович потянулся к следующему огнемету и заработал пулемет. Валерка молодец. Он не растерялся, и длинные очереди из ПКМ прошлись по палаткам, которые под воздействием ударной волны сложились. Под ними были люди. Они барахтались и пытались выбраться, вот только шансов у них почти не было. Валерка отстрелял сотку, стал перезаряжать оружие, и тут второй выстрел дядьки. Снова взрыв, и вторая палатка превратилась в огненный шар. На краткий миг наступила относительная тишина. Андрей Иванович тянулся к РПГ, а Валерка еще не перезарядился. Я их прикрывал и заметил, как из последней палатки все-таки выбрался уцелевший бандит. Этот был первым, и за ним последовали еще двое. Без оружия, не оглядываясь, они попытались скрыться. Однако я все контролировал, и, привстав на левое колено, снова начал стрелять. Один выстрел за другим. Первого свалил, а за ним второго. Хотел и третьего срезать, но услышал голос Андрея Ивановича. «Нам язык нужен». «Ну да, конечно», — мысленно согласился я с ним и выстрелил бандиту не в голову, а в задницу. Раскинув руки, беглец лицом вниз свалился на земь и задергался. Понятное дело, пуля раздробила тазобедренный сустав, и ему очень больно. Опять заработал пулемет. Валерка расстрелял последнюю палатку, и дядька, понимая, что больше взрывать ничего не нужно, вернул РПГ на плащ палатку, подхватил мой АКМС и дождался, пока Валерка снова перезарядит пулемет. После чего они вдвоем стали спускаться, а на мне по-прежнему контроль. Это ясно, без дополнительных приказов, поэтому все делалось молча, спокойно и без суеты. Дядька стал осматривать поле боя, а Валерка наставил ствол пулемета на вход в бункер, из которого все так же валили клубы едкого дыма. Мало ли, вдруг внутри кто-то бродит. Тихо. Движения нет. Никто из врагов не уцелел. — Иван, спускайся! — по рации передал Андрей Иванович, и я покинул позицию. Вскоре дядька обнаружил вторую груду мертвецов, и я подошел к нему. Колонисты лежали в стороне. Все вместе. Мужчины, женщины и дети. С кем-то мы общались больше, а с кем-то меньше, но знали каждого. Хоть и предали нас колонисты, но остаться равнодушными не получилось. Особенно мне, когда я вытаскивал из груды тел Ингу и Галю Шумову. С одной делил постель, а другая очень хотела занять ее место. «Ну а теперь что? Обе мертвы, и этого не исправить». Валерка поднялся на склон, а мы с дядькой начали допрос пленного, который, конечно же, быстро рассказал все, что знал. Информации немного, ибо бандит оказался мелкой сошкой, но ее хватило, чтобы понять, ничто еще не закончилось, и вскоре снова придется вступить в смертельную схватку с людоедами. Миша Берсерк, после того, как сломил сопротивление ополченцев из факторий, Решил уходить, и его отряд, вбирая в себя небольшие группы бродяг, прошел до побережья чешской губы. Потом людоеды свернули к поселку Индиго, разорили его и по малоземельской тундре выдвинулись к Печоре. Там они напоролись на крупную колонию беженцев с большими продовольственными запасами, подчинили их и организовали стоянку. Лес был, судоходная река рядом, продуктов хватало, оружие в избытке. Можно не жрать других людей, и тогда группа спецназовцев, которые присоединились к Берсерку, ликвидировала его, и власть захватил первый со своими товарищами. Колония стала расширяться, новый главарь рассылал в разные стороны поисковые отряды, и один из них вышел на ненцев из фактории. Вот они-то и рассказали, где мы можем находиться. Точного места ненцы, конечно, не знали, но направление указали, а дальше дело техники. Опытные разведчики обнаружили бункер, не засветились и вызвали подкрепление, с которым пришел сам первый. И это не все, потому что на подходе еще один крупный отряд, который будет возле нашего убежища через пару-тройку дней. В нем не меньше 30 бойцов, ведет их четвертый, а во главе поселения на реке Печора после смерти первого, как я предполагал, станет второй. «Помогите, мужики!» – простонал пленный бандит. «Мне больно». «Конечно, поможем», — сказал Андрей Иванович и ножом перерезал ему горло. Бандит умер быстро, и, стоя над его телом, дядька осмотрелся и спросил. «Наши действия?» Этот вопрос он задал, словно строгий преподаватель на экзамене, и я ответил четко. «Натягиваем АСВ, заходим в бункер, тушим пожар на первом уровне, запускаем электрогенераторы и проветриваем помещение». Выкатываем технику, закапываем трупы, собираем трофеи и устанавливаем мины. Потом два основных варианта. Первый — завалить основной вход и спрятаться, ждать бандитов и продолжать боевые действия. Второй — выдвигаться навстречу противнику. Можно даже на вертушке. И встретить людоедов на подходе. Верно. Андрей Иванович кивнул и хлопнул меня по плечу. Пойдем, Иван. Для начала потушим последние очаги возгорания и мертвых похороним. А как бандитов встречать, подумаем вечером. Благо, время в запасе имеется. Его немного, но оно есть».